Маркович содержался под арестом в Киевской крепости, и его из-за болезни не отправляли в Санкт-Петербург. Показания Марковича были предъявлены в третьем отделении Бибиковым 28 мая 1847 года, в которых он писал, что Костомаров предлагал ему вступить в общество, показывал на своей руке кольцо как символ этого общества. Сомнений в правдивости показаний Марковича не было. Что же говорил по этому поводу Костомаров, читателю известно. Финал. В мае 1847 года граф Орлов представил царю доклад о результатах следствия по делу Украино-Славянского общества. Что же оно установило? Остановимся только на основных его моментах. Украина славянское общество существовало в конце 1845 года, начале 1846 года, в составе которого были три члена: ГУЛАГ, Белозерский и Костомаров, по предложению которого оно стало называться Славянским обществом святых Мефодия и Кирилла. А знаком были приняты. Кольца и образа во имя этих святых. Цели общества изложены в его уставе. По окончании следствия Николай I сделал следующее повеление: ГУЛАКа, как организатора общества заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года с последующей ссылкой под стражающей надзор в одной из губерний. Костомарова заключить в Алексеевский Равелин на один год и после окончания срока наказания отправить в Вятку на службу с учреждением за ним строгого надзора. Мало помогли признательные показания. Белозерского за откровенность и с учетом того, что он при Искреннейшим раскаянии дал правдивые показания об обществе. Определить на службу Волонецкой губернии, не лишая его преимуществ. И с учреждением за ним надзора. Вот кому помогли искренние признания. Шевченко определить рядовым в отдельный оренбургский корпус с правом выслуги под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать. Кулеша заключить в Алексеевский равелин на 4 месяца и после окончания срока наказания отправить на службу в Вологду с запрещением писать и учредить за ним строгий надзор. Андрусского искренне признавшего свою вину отправить для окончания курса наук в казанский университет и потом определить на службу в одной из губерний с учреждением за ним строгого надзора навродского отправить в вятку и содержать в тюрьме шесть месяцев и после этого определить на службу в один из губернских городов с учреждением строгого контроля за ним посядая вменить в наказание содержание под арестом и отправить его в Казанский университет для окончания курса наук с учреждением за ним строгого надзора. Напечатанные сочинения Шевченко «Кабзарь», «Кулеша. Повесть об украинском народе Украина» и Михаила Чершишенко Костомарова «Украинские баллады и ветка запретить и изъять из продажи». Студента Киевского университета Петрова, который донес о осуществование славянского общества и тем самым представил правительству возможность прекратить зло в самом начале, определить сверхштатов третье отделение – с чином и правами по производству в дальнейший чин, наравне с действительными студентами университетов, выдав ему на обмундирование 500 рублей с серебром, с тем, чтобы впоследствии сделано было ему приличное денежное вспомоществование,